Глава 55. Психотерапия. Виктория. «Ваше высочество, вы прекрасны, как нежный цветок», — заявил Оскольд, едва я спустилась в гостиную, где столпились высокородные визитёры. «Ваши очи ярче огня, а поступ и грациознее ветра», — подхватил толстячок. «Скорее урагана», — хмыкнула я и поприветствовала гостей. «Доброго вам дня, ваше высочество. С чем пожаловали?» «Мы пришли вас пленить», — заявил карлик. «Что, простите?» — опешила я. Им что, жить надоело? Если я не прибью их лично, это с превеликим удовольствием сделает дракон. В смысле принять ваше сердце своим очарованием? Быстро пояснил скольд Чтобы вы смогли поскорее определиться, кто из нас достоин стать вашим супругом. Кстати, насчет меня вы можете не переживать, прекрасная принцесса. Я отлично провел время на вершине столетней елки и даже проникся новогодним настроением перед тем, как меня оттуда сняли. Можно сказать, почувствовал себя звездой. Принцы сдержанно хохотнули, изо всех сил стараясь задавить дикий ржач. А я удивилась. Ого, в этом мире тоже звездами новогодние елки украшают. Душу окатила ностальгия. «Я рада, что вы в порядке», искренне заявила я своему щедрому поклоннику. «Итак, вы кого-нибудь выбрали?» нетерпеливо спросил бледный высокий парень с невзрачными крыльями за спиной. «Или нам предстоит пройти еще одно испытание, например, конкурс талантов». «Позвольте нам показать себя во всей красе. Только на этот раз без дракона, пожалуйста!» Голос Толстячка дрогнул. «Без дракона не получится!» Заявила я, и плечи принцев скорбно поникли. Кажется, все семеро мысленно составили завещание. «Потому что я выбрала в мужья именно его!» «Дракона?» Хором ужаснулись принцы. «Но он же такой страшный и толстый, и с мощным хвостом!» Поежился богато разодетый брюнет. И ненормальный. Прячется в колодце с ведром на голове и всех пугает. Передернул плечами шатен с орлиным носом и оттопыренными ушами. Кажется, Седрик. И с пилой по саду гуляет. Поморщился толстячок. А еще он вдоль забора всю землю заминировал. Осуждающе покачал головой худосочный парень с галстуком. Кипятком может аж парить. Помрачнел гном. Значит, когда ящер сделал вам предложение на набережной, вы ответили согласием? Расстроился Аскольд. «Да», — ответила я, — «он мне очень понравился, и никто из вас не смог его сломить ни в личном бою, ни командой. Принцесса достается победителю, а в нашем случае это дракон, все честно». Принцы уныло закивали. «И что нам теперь с позором возвращаться домой?» — мрачно произнес Толстячок. «Зачем же с позором?» — возразила я. «Вы приехали сюда, чтобы жениться на достойной девушке, так?» Парни снова закивали. «Так давайте найдем невесту для каждого из вас». «Я недавно открыла брачное агентство, и мне уже активно присылают анкеты, в том числе симпатичные богатые аристократки. Мы вполне сможем подобрать вам подходящий вариант», — заявила я. Принцы приободрились, но в их глазах еще светилось сомнение. «Но эти леди не будут принцессами, как вы. Насколько мы знаем, у вашего батюшки лишь одна дочь, Виктория Мангус, остальные дамы ниже статусом», — заявил Седрик. «Я всего лишь незаконно рожденная», — покачала я головой. Мой официальный титул тоже ниже вашего. Я герцогиня. Любая девушка-аристократка, которая выйдет за вас замуж, станет принцессой. Только представьте, как она станет вас за это уважать. Будем выбирать невест только из достойнейших и богатейших семейств. И самых красивых, — добавил Франк. Все дружно закивали. И что нам для этого нужно сделать? Деловито уточнил Аскольд. Для начала проработать все проблемные места. Организуем группу психологической поддержки. Вы уже такая сплоченная команда. Дружно ринулись на дракона. Всей компании оказались в больнице. Все вместе приходите ко мне в гости. Можно сказать, все перенесенные невзгоды вас объединили. Вы обрели новых друзей. Давайте теперь поделимся сокровенными переживаниями, чтобы избавиться от груза скованности, неуверенности, комплексов детских обид. Нежным голосом заявила я. В конце концов, должно же исполниться последнее желание, которое я загадала злополучному персню, чтобы ко мне на терапию косяками ходили платежеспособные принцы с кучей детских непроработанных проблем. «А что потом?» — заинтересованно спросил толстячок. «Вы заполните специальную брачную анкету, где укажете данные о себе. Чем увлекаетесь? Чем занимаетесь? Какие женщины вас привлекают? Какой характер должен быть у вашей супруги? На основании этого будем подбирать невесту», — пояснила я. «Понятно», — отозвались мои теперь уже клиенты. «Только хочу сразу предупредить. Мои услуги свахи, а также работа по ведению групп психологической поддержки являются платными. мое время дорого стоит, господа. Прошу отнестись с пониманием», — обвела я их взглядом. «Тысячи золотых монет за часовой сеанс будет достаточно?» — уточнил скольд От такой суммы, устоявшего возле окна Томаса, отвисла челюсть. «Вполне», — с ангельским видом улыбнулась я. Прижимистый гном поджал губы, но в итоге все согласились. «Мы можем начать прямо сейчас?» — спросил Пухляш. «Конечно!» — моя улыбка стала еще шире. «Прошу вас проследовать в специальный кабинет во флегеля. Надеюсь, бордовый бархат на стенах и статуя голого мужика, заплыв к любви, не собьют принцип с проработки их глубинных психологических проблем». Томас направился вслед за нами.